ибо из-за врагов наших умер Христос. Только благодаря той великой цене, которую Христос искупил наших врагов, дана нам сила любить их, благословлять их и молиться за них. Это возможно только во Христе и никак иначе. Божественный Максим Исповедник пишет, «Кто любит Бога, тот неизбежно любит и ближнего». А мы добавим, и Бога не может любить тот, кто не любит Христа, воплощенного Сына Божьего. В Новом Завете открыты миру два основных догмата о Святой Троице и воплощении Сына Божьего. Любовь зиждется на этих двух догматах. 76. -я. Бог... Благословил брак сначала в раю, а потом и в Кане. В браке два тела становятся вплоть едину, две души нераздельны и не слияны. Два храма Святаго Духа под одним кровом. Зачем Бог соединил два тела воедино? Потому что двоим в пути легче, чем одному» потому что благодаря браку обуздывается нечистая телесная похоть, через целесообразное устраняется нецелесообразное, потому что через умножение рода человеческого дается возможность многим спастись христовой жертвой, потому что телесный брак мужа и жены, связанный любовью и благословленной церковью, есть невыразимый символ духовного брака Христа с церковью и со всякой душой христианской и среди первых учеников Господа апостолов и мироносец было много и брачных и небрачных семьдесят седьмая монашество по своей идее надприродно ангелоподобно это показано было во многочисленных примерах, и на практике оно надприродное и ангелоподобно. Но по слову самого Господа это не все могут принять, но только те, кому дано. Те, кто ясно видит Царство Небесное, те, у кого сердце открыто исключительно к любви Христовой, которым в радость подниматься вверх по крутой отвесной скале до небесной высоты, и которые ощутили призыв через благодать и силу Божию. Они принимают это без страха и без оглядки. Таковых Христос вдохновляет на монашескую жизнь словами. Кто может вместить, да вместит. Благо тебе, дочь моя, Что ты смогла принять то, Что не все могут принять, То, что определяется, как неподдельная любовь. 78. Мысль о безбрачии во имя Господа и на службе Господу горячо провозглашает апостол Павел, безбрачный апостол, говоря, но не заповедуя, Хочу, чтобы все люди были, как и я. И повторяя, о неженатым и вдовицам говорим, хорошо им, если останутся, как и я сам.